Глава десятая. 2 ноября. Мир Белазов. Спать хочется пипец. Прямо с ног валит. Всё-таки мы все уже больше суток на ногах. Сутки-то ладно. А вот режим, в котором мы их провели. Да уж, настрелялись, наорались и набегались на месяц вперёд. Жрать таблетки Дока, ну, которые для бодряка, я отказался. После них ты, конечно, будешь как батарейка, вернее, как в жопу ужаленный. Но после рубит так, что из пушки не разбудишь. Короче, я и ещё несколько ребят от этих колёс отказались. Остаток ночи мы занимались тем, что тушили БелАЗ. Вернее, играли в пожарных. Один из отсеков внутри вспыхнул, вещички наши. То ли проводка замкнула от попадания снаряда, то ли ещё что. Всё-таки тачка большая, а лупили по нему, будет здоров» в белазе было несколько тонн воды и были шланги для тушения пожаров в общем залили все очень быстро ну и таскали наших раненых ребят из деревни сверху к белазу рейдеры козлы это сказали все причем слово козлы еще самое мягкое как сказал перебинтованный рыжий эти мутанты из своих жиденьких пушечек умудрились нанести нашему пепелацу довольно такие сильные повреждения В паре мест листы железа, которыми он был обварен, снесло, вернее, вырвало с корнем. Кстати, про Рыжего. Док перевязал всех наших раненых ребят в деревне и ломанулся к Белазу. Помню слова Грача о том, что там тоже раненых хватает. Пока мы бегали по полю за тракторами, Док в сопровождении кого-то из ребят добежал до Белаза и перевязал там всех. Так вот, когда мы, подойдя к Белазу, увидели вышедшего оттуда Рыжего, Ржали так, что меня аж от смеха согнуло пополам. Нашего рыжего, нашего адского водилу, тракторов и белазов. Видать, хорошо так глушануло внутри белаза. То ли у него там перепонка лопнула, то ли осколками зацепила, хрен его знает, в общем. Короче, док наложил ему большие повязки на уши из ваты и чего-то там еще. После этого рыжий стал напоминать большого рассерженного чебурашку. Он матерился, ругался, поминал этих рейдеров до седьмого колена. Вот и представьте картину. Вокруг Белаза носится рыжий, он же Чебурашка, сверкая бинтами и яростно матерится. И всё это в дыму. Мы как раз шланги только-только подключили и поливали Белаз, спасали своё барахло из тачки. А этот бегает, орёт, матерится, размахивает руками и бинты эти его. Ох, ржали мы над ним. Рыжий, как какое-то привидение, появляется из очередного клубка дыма, выбежит, поматерится и исчезнет вновь. Причем на втором круге он начал материться на нас. Ну что мы над ним ржем? А мы остановиться не можем. У него уши стали раза в три больше. Потом делали раненым пацанам навес, лежанки. док там быстренько разбил небольшой госпиталь. Кстати, во время этого боя из моего поля зрения как-то выпал юб. Оказывается, он активно участвовал в отражении атаки. Ребята сказали, что он не стрелял, но в рукопашную на рейдеров с лес. Я его потом уже увидел. Хороший такой фингал у него под глазом. «У нас ранено больше половины пацанов», — устало произнес туман, присаживаясь рядом со мной на бревно, которых тут валялось в изобилии. Я в этот момент сидел и пытался успокоить свои дрожащие от напряжения руки и ноги. Различных тяжестей натаскался по самое «не балуйся». Осмотрел я на Белас. Он еще немного дымился, но в целом опасность глобального пожара миновала. Перед этим, обойдя Белас по кругу, увидел, что в паре мест с него снарядами тракторов сорвало несколько листов железа. И в трех местах есть сквозные дырки. В одном месте особенно сильно. Там внутри еще что-то ухнуло, сдетонировав от попадания. И теперь в боку Белаза была здоровенная дырка, величиной с автомобиль АК. По нашей пушке наверху они тоже гады умудрились попасть. Повредили поворотный механизм башни и продырявили ствол. Механизм починить можно. Чем уже Грач, несмотря на свое очередное ранение в руку, и занимался. А вот запасного ствола у нас не было. Так что про пушку можно забыть до возвращения в Севох. Также накрылась одна из зениток. Там аж стволы завернуло. Да хрен с ней. Главный хас жив. Он как раз в момент попадания из нее и молотил. Его хорошенько так приложила переборку. Вон лежит под навесом, весь обколотый доком. Чебурашка сказал, тут Туман улыбнулся, короче, Рыжий сказал, что этот Белас, он кивнул на него головой, теперь точно не ездок. Там то ли с одним из моторов что-то, то ли с приводом. Короче, нужен кран и хороший ремонт. Плюса запчасти. Ничего этого у нас нет. «Накрылась наша экспедиция», — вздохнул я. «Пацанов в нормальную больничку надо». «Да», — кивнул наш головорез. «Оставаться нам тут точно нельзя. Сейчас друзья этих рейдеров, которых мы сегодня ночью грохнули, это поймут. И вполне возможно, что пожалуют подмога. Еще один такой бой мы не выдержим. В деревне нас точно снесут. Засядем в Белазе — сожгут». «Он мало того, что без колёс, так ещё и не едет». «Но тогда у нас только один вариант», — немного подумав, произнёс я, потирая ушибленную коленку. «Дожидаемся ребят на втором Белазе, меняем колёса, этого на прицеп, я кивнул на закопчённый, весь в пулевых отметенных Белаз, и назад. Залижем раны, поедем ещё раз. герата где?» «Да носится где-то тут. Он всё над своей аппаратурой кудахчит. У нас два куба с собой было, один повреждён». Так что, если даже подальше отъедем, всё равно ворот открыть не сможем. «Да у него какой-то там маяк есть», — напомнил я. «Да хрен его знает, что у него там есть, Сань!» — сморщился Туман. «Я в этой его хрени не понимаю. Блядь, меня больше всего бесит, что мы пацанов во время прорыва поддержать не сможем. Пушка-то, тю-тю, и зенитками сильно не поможем». «Кстати, ты не понял, откуда райдеры взялись?» «Да есть прикидки только». Пленных-то мы не взяли, да и не разговаривают они, сам знаешь. В общем, я думаю, что они либо увидели, как мы из лифта вываливались, либо услышали, как мы опять же от лифта прорывались на нейтральную землю, стреляли там и будь здоров. И пушка наша лупила, а слышно её за пару километров точно. Либо просто кто-то из них нас чуть позже засек Объезд там какой или обход делали, вот и засекли. В ответ я кивнул. Я тоже придерживался таких вариантов. Если полукет около антенны засёк всего несколько следов, то такого количества рейдеров тут по определению быть не могло. Точняк нас пожопили и приехали грохнуть. Хорошо, что Белаза с хватальщиками не было. Хрен бы мы отбились. На часах девять утра. Вроде все дела сделали, можно покимарить. Накачавшиеся колёсами маленькие и привычные к ним собравцы стали на фишку. Ну а мы попадали спать кто где». Я завалился недалеко от уже спящего в обнимку со своей бензопилой котлеты. Кстати говоря, наши мушкетёры умудрились заарканить живого ежа и втащить его на нейтральную территорию, где он благополучно сдох. Как они потом выяснили, им понравились его иголки, которыми он весь утыкан. Стрелять по нему типа жалко, иголки повредятся. Вот они его как-то верёвкой затащили сюда. Но ну и само собой Тут я уже не удивился они отрубили башку одному из рейдеров паштет сказал что поставит у себя дома в качестве трофея вернее он это сказал когда они сначала одну голову отрубили естественно остальные четверо мушкетеров захотели себе по такому же сувениру в общем отрубили еще четыре башки мне в этот момент почему-то вспомнились поискивики крота те тоже любители рубить бошки у убитых ими животных и украшать ими свои тачки «Себе, что ли, тоже пару черепушек отрубить? повешен над кольцом своего дома на острове». Вот с этими мыслями я и заснул. Ворочался, ворочился и заснул. Проснулся я от криков пацанов. Даже не так. Сначала я услышал выстрелы из пушки. Затем где-то вдалеке заработали зенитки. А потом, почти рядом с нами, начала стрелять одна из зениток в Белазе. Нас всех, кто в этот момент спал, как ветром сдул с лежаков. Я еще до конца не проснулся, как уже обнаружил себя лежащим в какой-то канаве с автоматом в руках. «Что? Где? Кто напал?» Хлопая своими глазищами, озирался котлета, крутясь с незаведенной бензопилой во все стороны. «Наши из лифта появились!» — взрывел на всю округу туман. «Бегом все к границе нейтральной территории! Поможем ребятам!» «Здорово, пацаны!» — услышал я в рации довольный голос крота. «Мы вернулись! Встречайте гостей!» Схватив стоящий рядом на сошках печенек, я хлопнул по плечу сливу, и он, подхватив несколько коробов с патронами, ломанулся за мной. «Граница. Вот она. До нее метров триста. Вижу там зверей, которые, сволочи, так и не уходили от нее». Но, услышав звуки стрельбы, все как по команде развернулись и навелись на пальбу. Пока мы оленями неслись к границе, я услышал все увеличивающуюся и увеличивающуюся стрельбу. «Блядь, как же сейчас не хватает нашей пушки!» В рации я услышал короткие команды тумана. И как он предупредил прорывающихся к нам ребят, что нашей пушки кирдык, и чтобы на нашу поддержку они не рассчитывали. И вот мы оббегаем какой-то сарай, перепрыгиваем через забор и падаем практически около границы. И получилось-то как-то удачненько. Мимо нас на всех парах катится парочка ежей, а за ними вышагивает великан. «Саня, вали их!» Орёт мне и, быстро прицелившись, шмаляет из подствольника по великану. «Ежи и великан. Вот они, на расстоянии метров пятидесяти от нас. Я их очень хорошо вижу. Стараясь отдышаться, прижимаю приклад пулемета к щеке, целюсь и начинаю стрелять по неторопливо идущему великану. Стреляю короткими очередями и стараюсь попасть ему по правой, ближайшей ко мне ноге. Есть! Отчётливо вижу, как мои пули попадают ему в коленный сустав». «Ещё очередь, ещё!» «Да, млядь, стой ты, падла!» «Ещё очередь, ещё!» Пристрелялся, Попадания становятся всё больше и больше. Как же хорошо, что на этом печенеге стоит каллиматорный прицел, и с ним целиться гораздо удобнее. Я, конечно, на зрение не жалуюсь, но эта здоровая скотина от меня уходит, идёт на звуки стрельбы. Слива уже влепил одну гранату из подствольников ежа, Того просто разметало на части. Второго хорошо так подранил. Вон он волчком крутится на месте. Быстро довернув в ствол печенега, я всаживаю в него длинную очередь. Готов. Ёж лопается, как воздушный шарик. Есть. Почти в тот момент, когда у меня закончилась лента в коробе моего пулемёта, я умудрился таки с близкого расстояния раздробить великану коленный сустав. Его правая нога подломилась, и он, выставив перед собой руки, падает на землю. На его голове тут же скрестились несколько очередей, и кто-то еще влепил ему в правый бок из РПГ. Хороший взрыв-то! Вернее, я сначала увидел, как в тот самый бок сначала влепилась РПГ, и только потом она взорвалась. Может, у него бок какой-то чересчур мягкий, и граната словно пару секунд подумала, взорваться ей или нет. Может, в ней самой там затык какой-то был. Но ее попадание я видел очень хорошо. У великана прям кусок бочины вырвало. Все вокруг, и пробегающих мимо него нескольких ежей, буквально окатило кровью. «Слива! Короб давай!» Ору во все горло, быстро отстегивая пустой. Рядом со мной плюхается полный, с лентой на двести патронов. Быстро перезаряжаю печенек. «Млять, где же пацаны-то на Белазе?» «Уже должны появиться! Этот долбанный бугор прямо перед нами закрывает весь обзор!» Быстро кручу башкой по сторонам. Вижу некоторых из наших пацанов. Вон справа от меня, стоя на колени, стреляют собровцы. Чуть дальше пырь с паштетом. Выпускают одну за другой гранаты из РПГ. Слева котлетос и мамуля стреляют из своих шестизарядных гранатомётов. Причём полукет вместе с ними. И ловко перезаряжает один из гранатомётов. К нему тяжело дыша подбегает ватари и юб. У обоих на шее и в руках множество лент с этими самыми гранатами. Стрельба стоит просто сумасшедшая. «Сержант слева!» В рации внезапно раздается спокойный голос винта. «Сейчас грохну эту падлу!» «Винт, ты же ранен!» — опережает меня кто-то с этим вопросом. «Фигня! Меня Большой на крышу Белаза вытащил!» Только я хотел сказать, что Большой тоже ранен, и спросить, как он умудрился вытащить винта на крышу Белаза, как я увидел сержанта. «Точно, рыжий тот!» Вон он, до него метров 200, и это здоровая хрень, чем-то смахивающая на земного льва, во весь опор несётся к бугру. Спустя несколько секунд позади нас хлопнул выстрел. Стреляли из баретта Это точно винт. Попал с первого раза. Сержант аж подкинул от попадания из винтовки 50-го калибра, которая предназначена для уничтожения легкобронированных целей. Что такое для неё животное, тем более на расстоянии 300-400 метров? «Да, в принципе, ничего. Бумага. Обычное мясо». Сержанта сначала как-то сложила пополам, откинула резко в бок, а вот на землю уже приземлились две половинки. «Блядь, его прямо пополам разорвало!» «Готов!» — довольно хмыкнул в рацию винт. «Винт работает по паукам, кого видишь!» — тут же зарал в рацию туман. «Да уж этих пауков тут тоже хватает. Вон их сколько ходит!» Тут же захлопали выстрелы из баретта. Но я уже не смотрел, куда он попадает. Начал поливать длинными очередями по ежам и зверям, которые были в пределах моей видимости. Вон торопливо ползет лестница, перебирая своими лапками. Прицелившись, стал шмалять ей по ногам. Хоть у нее их много, но, надеюсь, поврежу часть или хотя бы замедлю ее ход. Бах! Выстрел из пушки, и у паука слева в клочья разлетается башка. Потом справа от нас поднялась стена из взрывов гранат. Это кто-то работает из АГС. Видать, всю улитку выпустил. Вон как среди зверей вздымаются фонтанчики земли. А несколько гранат хорошо так попали. И лестницы, и броненосцу. Причём у броненосца они взорвались точно под его большим пузом. Зонтик-то он свой распушил, как какой-то павлиний хвост. И под ним уже спряталось несколько ежей и тодов. Но гранаты хорошо их так настругали и одна из них повредила броненосцу переднюю левую ногу. Вон как он прихрамывать начал. Попробую его достать. Поворачиваю ствол и выпускаю остатки лентов броненосца. Попал или нет, не вижу. Надеюсь, попал. «Саня, глянь!» Слышу полностью охреневший голос сливы, и он меня еще рукой тормошит. «Туда, глянь!» Посмотрев, куда мне показывает слива, я полностью охренел. Из-за бугра, на полном ходу переехав ноги лежащему великану, вывалился до Т 30 вездеход, который пацаны притащили из облака. А Он пёр, просто не разбирая дороги. И сверху, и из его бойниц прорывающиеся к нам пацаны вели огонь из всего, что у них было. Один ёж слева и два справа шустренько так подкатили к вездеходу и выпустили свои эти языки, в надежде хватиться за него и остановить эту тачку, этот танк, хрен знает, как его назвать. Стреляющие рядом со мной пацаны охренели так же, как и я, Многие тоже перестали стрелять. Колючий вон аж на пару шагов вперёд пробежал и залез на какое-то бревно, как будто его высота в 20 сантиметров поможет рассмотреть всё это лучше. Так вот, ежи — это было последнее, что они сделали в своей звериной жизни. Их языки просто намотало на широкие гусеницы и всех трёх ежей буквально кинуло на ДТ-30. Правда, один из ежей успел среагировать и попытался, как говорится, включить заднюю. Но не тут-то было. Его язык уже накрутился на гусеницу, и он был последним, кого эта хреновина просто переехала, раздавила своим весом. «Охренеть не встать!» — выдал Слива. Вездеход пёр к нам на всех парах. Вот механик-водитель четко довернул влево, и вездеход сначала своим тупорылым носом сбил одну из лестниц, а потом, чихнув дизельным выхлопом, стал на неё забираться. «Мать твою! Как в кино про войну!» когда показывают, как танк переезжает какое-то препятствие. Сначала показалось только днище. Гусеница бьется под ним в припадке, пытается выбраться из-под вездехода. Но куда там? Когда вездеход уже был готов перевалиться через гусеницу, ее тельце не выдержало. Оно просто лопнуло. ДТ-30 раздавил ее. И, как ни в чем не бывало, покатил дальше. Вот это техника! Я вот так первый раз в жизни видел, как это хреновина едет. Следом за ней из-за бугра показался наш второй БелАЗ. Но ну, там ничего удивительного: пушка стреляет, из бойниц лупят зенитки, пулеметы. Конечно, еще несколько пауков попытались своими пиками проколоть борта Белаза или повредить колеса. Но оттуда кто-то удачненько так начал шмалять по ним из гранатометов. Бах, бах, полетели отстрелянные пики, а потом уже и тела самих пауков стали взрываться. Еще одному броненосцу артиллеристы влепили снаряд точно под зонтик. Влепили в самый последний момент, вон как ствол пушки опустили, в самый низ, но успели выстрелить, пока он не попал в мёртвую зону. Вездеход лихо заехал на нейтральную землю, резко остановился около нас. А мы стоим, как дураки, и смотрим на него. Не в силах отвести от него взгляд. Этот прибывший четырёхколёсный Белаз, не останавливаясь по следам нашего подбитого и израненного шестиколёсного Белаза, покатил в деревню. «Вот это техника!» Снова выдохнул Слива. «Привет, бродяги!» — заорал Крот, показавшись из верхнего люка. «Садитесь, довезём с ветерком!» «Ни разу на такой штуке не катался!» — довольно произнёс Слива и первым ломанулся к вездеходу. «Через сделанный уже у нас боковой люк я забрался внутрь. Вернее, сначала поставил ногу на широкую гусеницу, а потом меня внутрь втянул Чуб, подав руку. Следом полезли другие пацаны. «Череп трогай!» Громко крикнул Крот, ударив кулаком по перегородке и сунув голову к водителю. Насколько я помню, перегородка была сплошная, но между водителем и грузовым отсеком. И там, рядом с водилой, было ещё три кресла. Видать, наши одно сиденье сняли и проделали проход. Да и тут в грузовом отсеке тоже много чего переделали. Вижу чьи-то ноги на лестнице. Их обладатель по пояс высунулся из люка в крыше и стоит, крутится во все стороны. Судя по падающей из короба ленте, наверху стоит миниган и, кажется, АГС. Да и полок тут хватает внутри. Вещей, оружие вон в пирамидах, цинки с патронами. мушкетера погрузились», — заговорил спикерфон голосом магии. «Тут их нет, значит, они в прицепе». ДТ-30 добавил оборотов, и вездеход, мягко качнувшись, тронулся с места. Перед тем, как забраться внутрь, я видел, что по ходу движения вездехода лежат несколько больших брёвен настолько чуток качнуло, вездеход переехал их просто не заметив. Вот что значит гусечная техника. Офигенный аппарат, выпалил Клёпа. Мы с Калиучем на таком в армии катались несколько раз. Его засадить куда-нибудь целая проблема. Да-да, закивал Колючий, держай за поручень. Для него почти нет препятствий. Я хорошо помню, как такой же своей ладонью хлопнул по борту. В болото загоняли. Так он, млядь, по лобовуху в жижу погрузился. И всё равно ехал. Медленно, в раскачку, но ехал. А где остальные-то пацаны?» Нахмурившись, спросил Крот, когда мы все обменялись рукопожатием Я не успел ответить, как сверху послышалось длинное и матерное предложение. Походу, тот чувак, который был в люке, увидел и сгоревшие трактора, и закопчённый белаз. «Да уж повоевали вы тут!» Крутя головой и почёсывая затылок, произнёс Крот, когда мы рассказали им про ночной бой. «Пацаны, конечно, офигели от нашего рассказа. Все, приехавшие тут же, пошли к нашим раненым, те были в сознании. Даже Митяй, несмотря на тяжёлое ранение, и то вон лежит, улыбается. Кстати говоря, я спросил у Клёпы, как он так -то ранение-то получил. Неужели броник из арканита не выдержал попадания?» Клёп ответил что Митяй получил ранение какой-то железкой и получил его в тот момент, когда куда-то пытался залезть. Бронник задрался и обнажил ему живот в пару сантиметров. Вот туда железяка и влетела. «Ну а вы-то как на вездеходе сюда решили поехать?» спросил туман у крота, когда мы сошлись во мнении, что все рейдеры все-таки козлы. «Да это к лифту прорвались!» садясь поудобнее на бревно, ответил наш гонщик. «И вынурнули уже там!» он махнул головой. «А там ливень, как из ведра. Лужи, во!» Он мазнул себе над головой. «Звери эти прут. Мы еле проехали. Джип почти наполовину в лужу погружался. Благо, полный привод вытаскивал. Вот мы и с Чубом и решили, что если где-то там дальше...» Он повернулся на сто восемьдесят градусов и махнул рукой в сторону горы с деревней. «Будет хреновая местность, либо болото, либо река, то ни один из белазов по такой местности не пройдет». «Ага», — закивал Чуб. А этот красавец пройдет. Чуп весело подошел к стоящему вездеходу и прислонился к широченной гусенице. Ему дороги не нужны. Он бронированный. Вооружение у него есть. Его ни одна пика паука не возьмет. Запарится тыкать. Да и водил у нас нормуль. Я тут же вспомнил механика-водителя. Честно, я даже немного обалдел, когда увидел, кто выбрался из-за руля ДТ-30. Да-да, именно руль, не рычаги. Так вот, водитель был один из мужиков из экипажей Крота. Тот самый, у которого щенок Волха. Здоровый, лысый мужик, который сетку вместо одежды в нашем мире носит. Но тут он вон в цифре, а там в сетке. «Череп наш в армии на таком же служил», — выпалил Крот. «О, как!» — удивился я. «Ага. Так он его как свои пять пальцев знает и откуда, хош, нас вывезет?» «Правильно сделали, что на нем приехали» внул туман, заглядывая на водительское место. «Мы-то хотели раненых грузить и назад, зализывать раны. И снова сюда. А тут вот аппарат». Туман костяшкой пальца постучал по борту вездехода. «Можно дальше двигаться». «Ничего страшного», — подключился грач. «Зато на этой технике нас меньше видно будет». Крот прав. Белаз хоть и большой, но на нем не везде проехать можно. Ну а дальше мы наблюдали, как небольшой, но мощный вилочный погрузчик который ребята привезли с собой в багажном отсеке Белаза, меняет колеса на нашем Белазе. Запаски, конечно, будь здоров. Колеса поменяли за пару часов. Я все переживал. Как бы на нас опять эти уроды не напали. Но все обошлось. Потом, когда колеса поменяли, раненых погрузили. Туман назвал тех, кто едет дальше на вездеходе. Получилось двадцать шесть человек. Он же двухзвиньевой, места в нем полно. Конечно, не столько, как в Белазе, да и спать все сразу не смогут лечь. Некоторым из нас придется сидеть, поджав ноги. У нас же с собой еще куча барахла. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Все понимали, что рейдеры — это не люди или указы. И с ними будет сложнее. Да и плюс еще звери эти. Кстати говоря, Хас и Бер категорически отказались от эвакуации. Хас очухался от удара, прихрамывает только немного. Беру левую руку посекло. Он все надеялся на эту чудо-мазь Дока. А вон Ганну попало сильнее. Левая нога, с десяток осколков. Док ему их все из ноги достал, но ноге нужен покой. Ган, потихоньку матерясь, поскакал на сделанных ему костылях в Белас. Очень жалел, что с нами дальше не поедет. Да и остальные раненые ребята тоже как-то сильно расстроились. Леший, Большой, Винт, Страйк. Но тут уж им док приказал грузиться в Белас, а с ним лучше не спорить. «Гера, есть новости-то какие?» – спросил я у него перед тем, как мы уже были почти готовы отправиться дальше. «Геру-то, мы думали, тоже ранили. Кто-то сказал про это ночью. Но оказалось, что он в крови рейдера испачкался, когда с кем-то добивал его в рукопашке. Вот же Герыч-то! Ботаник ботаником, а в драку теперь лезет самый первый!» «Вот что значит!» С нами трется постоянно. Стрелять он тоже научился. И с четырёхколёсным Белазом сюда приехали несколько коллег Геры. Крот с Чубом, с их слов, им рассказали, что тут не всё так просто и со связью, и с этими кубами. Пока мы занимались своими делами, эти яйцеголовые что-то там мутили со своей аппаратурой. Вон Гера, отделившись от кучки своих коллег, направился к нам. «Ну что там у вас?» — повторил я свой вопрос. «Где мы хоть? Можете сказать?» «Мы определённо в мире, Белазов!» — рубанув рукой в воздух, произнёс очкарик. «Да это мы и так знаем!» — хмыкнул Слива. «Сколько до сегоха!» — не обращая внимания на Сливу, спросил Туман. «Ну, Туча настроил нам аппаратуру. Мы постарались поймать сигнал». Гера закатил глаза и начал сыпать какими-то цифрами и непонятными для нас словами. «Вроде по-русски говорит, а ничего непонятно. Вот сколько раз мы ему говорили...» «Завязывай ты с этой научной хренью, говори как есть». Видать, ещё не перестроился после общения со своими коллегами. Смотрю, пацаны, которые его слушали, начали морщиться. «Короче!» — ревкнул Туман. «Почти тысяча километров до Севоха, выпалил Гера. «Охренеть, не встать!» «А скоростной лифта?» — хихикнул Слива. «Рэс! И ты на месте!» «Если лифт сломается!» — зажал Иван-мэр. «Запаримся домой ехать!» «А ворота-то вы сможете открыть?» — спросил я. Герыч хотел что-то сказать, но, видать, сообразил, что мы не понимаем этих его умных словечек. Вздохнул, немного подумал и ответил. «Ну, если по-русски, то пока нет. Пока мы не можем открыть ворота». «Это почему?» «Тут какое-то другое место», — обвел тот руками вокруг нас. «Как бы вам объяснить-то?» Он снова вздохнул и присел рядом с нами на бревно. «Уж чего-чего, а брёвен тут было в изобилии». Наконец, придумав ответ попроще, он сказал, «Попробую вам объяснить, как вы любите. У нас есть некий прибор, который поможет подать колебания в пространство для того, чтобы его засекли в нашем институте и открыли ворота». Я тут же вспомнил, как таким макаром они открыли ворота в Лос в ангаре. Грач словно прочитал мои мысли. «Как в Лос в ангаре?» «Да», — закивал Гера но тут мы пока не можем засечь эти колебания. Мои коллеги и я думаем, что виной всему лифты, которые на корню гасят все эти колебания. Надо отъехать подальше и попробовать засечь этот сигнал снова. Тогда, вполне возможно, мы сможем подать сигнал, и из институт откроет ворота». «А если сигнал не засечется?» — насторожно спросил Корж. «Тогда только возвращаться к воротам», — пожал плечами Гера. «Но они тоже то работают, то нет». «Их цикличность работы тут мы пока понять не можем. Будем надеяться, что в момент нашего возвращения сюда лифт будет работать». «А если нет?» — спросил Слива. «Ну, тогда либо ждать, когда он заработает вновь, либо своим ходом двигаться к Сивоху и по ходу движения искать либо возможность открыть ворота, либо искать другой лифт. Скажу сразу, с лифтом будет сложнее». Нужно будет нащупать именно ту волну, чтобы мы ощутились именно там, где нам надо. Проще говоря, войти в лифт и, чтобы он нас привез на наш этаж. Иначе мы можем ощутиться, хрен знает где. Води лада. Перспектива оказаться непонятно где на этой планете меня совсем не устраивала. Гера, ты прекрасно понимаешь, что мы не можем отказаться от этой поездки. Начал говорить я спустя минуту, когда мы все переваривали услышанное. — Поэтому бери с собой ту аппаратуру, которая тебе нужна. Мы потеснимся. Но открой эти долбанные ворота и верни нас домой. Тот только кивнул. Думаю, он и без моих слов всё это понимал. — Ну что же, мужики? — поднимаясь, произнес туман. — С одной стороны всё понятно, а с другой — ничего не понятно. В любом случае нужно ехать. — Да, кстати, — встрепенулся Гера, перебивая тумана, — мы стучи засекли сигнал с другой антенны. — Ну да. Вы же сами сказали, до неё тридцать километров. Повернувшись к нему, напомнил Туман. — Нет, не тридцать. — отрицательно помотал головой кучерявый ботаник. — Мы в первый раз ошиблись. Сейчас пересчитали. Около пятидесяти километров до другой антенны. Направление я укажу точно. а, -а, -а фигня! — махнул рукой Туман. — Не бери в голову. Тридцать километров или пятьдесят значений уже не имеет. — Топлива нам хватит? — он посмотрел на Черепа. «На тысячу километров у нас горючки», — ответил механик-водитель. «Штатный бак был на пятьсот литров. Мы поставили еще один, и он может плавать». «Ну вот, боеприпасы есть, провизии есть. Не пропадем. Так что по коням, мужики. Поехали. Нечего тут торчать. Где рыжий?» «Чебурашка», — негромко произнес слива. Многие ребята тут же захихикали. «Кто-нибудь обратил внимание, что вездеход немного модифицировали?» Снова спросил череп. Вверх тут же взметнулось несколько рук. Ещё несколько спустя несколько секунд. Череп, усмехнувшись, посмотрел на нас. «Точно! Я-то думаю, что не так с этим визиходом Видел-то я его всего разок, а тут смотрю и не могу понять, что с ним не так». «Основной отсек и прицеп больше сделали!» С гордостью произнёс череп. «Опыт плащей сказывается. Они теперь стали немного выше, и места там больше» так что поедем в относительном комфорте». Быстренько попрощались с ребятами, которые на двух белазах отправляются к лифту. Мага, который сидел за рулем четырехколесного белаза, уже проехал туда-сюда несколько сот метров, таща на прицепе шестиколесный белаз. Ему уже поменяли колеса, и мага сказал, что его белаз с трудом, но утянет за собой большого брата. Так что им нужно будет доехать до лифта и потом до базы около севоха, попутно отбиваясь от животных. Но на этот счет я как-то не очень волновался. Во-первых, и животные как-то резко куда-то свалили, и расстояние небольшое, и пацанов, которые могут дать отпор зверюшкам, находясь внутри обоих белазов, хватает. Мы столпились около вездехода, провожая наши белазы. Вот четырехколесный малыш, взрывев движками, хотя малышом его язык не поворачивается назвать, тронулся с места и потянул за собой большого брата. Через 200-300 метров они пересекли границу нейтральной территории, и покатили в сторону бугра, туда, где был лифт. «Спокойно доехали!» Держа в руках небольшой прибор и глядя на него, сказал Гера. «Вижу колебания! Они заехали в лифт, и уже около Сивоха!» Перед тем, как тронуться, корши маленькие забрались на крышу большого белаза и, осмотревшись, доложили, что видят пару пауков, трёх великанов и несколько ежей, но около границы их нет, все прут к лифту. «Видимо, основная волна зверей уже прошла. Эти какие-то опоздавшие. А может быть, их и сержант повел. Маленький сказал, что видит его тоже. Тот на большой скорости движется к лифту и нырнул в него. Ну а следом за ним топают и остальные звери. В общем, мы предположили, что пацаны, скорее всего, столкнутся со зверями уже там. Но там их могут поддержать наши бойцы из института. Там и баги есть, и плащи». Так что еще чуток и пацаны будут дома. Рыжему и Винту, которые отправились домой, мы дали необходимые инструкции. В общем, с сегодняшнего дня в институте нас будет ждать группа быстрого реагирования в количестве пятидесяти человек. Мы все-таки надеемся, что Гер откроет ворота, и мы сможем получить подкрепление в лице наших боевых товарищей. Само собой, там же будет и наш монстр, и другие тачки. Если мы тут влипнем в неприятности, а я почему-то думал, что без боестолкновений не обойтись и Гера откроет ворота, то помощь тех ребят нам будет как нельзя кстати. Так что лучше пусть пацаны сидят наготове.